Итак, сегодняшняя тема – дары благодати. Мы с вами говорим сейчас о дарах Отца, Сына, Святого Духа. На прошлой неделе мы разобрали духовные дары, то есть дары Святого Духа, да, то есть девять э, даров. А сегодня мы поговорим в общих чертах. Почему? Потому что есть еще дары Отца и есть дары Сына. Кто знает хорошо, кто не знает, будет теперь знать. Текст для запоминания о Риденам 12.3. Задай мне благодать, и всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Да? Итак, о чем тут, тут говорится? Что каждый из нас имеет свою особенность. Да? И просто надо развиваться в том, что тебе Бог дал. То есть зачастую, знаете как, бывают такие нюансы, бывают моменты когда нам нравится... Служения, да? ну, это неплохо, но если оно не твое, все, что ты будешь делать, оно не будет иметь э, должного результата. Веселые люди, бюст этого, вещаться от него и петь не своим голосом. Да, то есть этого делать не надо. Хорошо. Итак, мы говорили, когда мы разбирали тему Бога, мы говорили о том, что Бог Триедин. Это Отец, Сын и Святой Дух. Но каждый из них дал определенный дар человеку. Да? Бог Отец дал дары благодати. Можете написать себе. Да? Отец дары благодати. Отец, дары благодательств. Риблия, нам 12 глава, 6-8 И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеем ли пророчество, пророчество и помер веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник для начальству и с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием любом да будет непритворна. Римлянам 12 глава, 6-й, 8-й стих. 12 или 13? 12-я глава. 12-я. Римлянам 12. Угу. Есть, да? Сын дал дары служения. Сын дары служения. Ефесянам, 4 глава, 11 стих. И Он поставил одних апостолов, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам, 4, 11. Есть? Бог, Святой Дух, дал нам дары духовные. Святой Дух дал дары духовные. Первое Коринфянам 12 глава, 80 стих. Если вы смотрели предыдущие описания, смотрели, пересматривали предыдущее место описания, то я думаю, что многие из них вам уже знакомы, да? Первое Коринфянам 12 80. Итак, дары, э, которые а определяется той дух, называется Харизматон. Есть такое слово греческое Харизматон. Харизмато. Это дары от от Светого духа. Хара харизматион, вот. Да. а мы ну, скажем правильно. Харизмато. дары, которые определяют следующий дух или так скажем. Э, э, давайте мы так будем писать слово и потом его определение, хорошо? Харизматио. Первое. Харизма Тиом. Особенные дары святого духа. Это греческое слово. Харизма Тиом. Харизма Тиом. Харизма, -тиом. Харизма -тиом. Это дарит Святого Духа. Второе. Диаконион. Служение. Речь идет О призвании Диакон. людей. Диакон. Да, Диакон. Диакон. Я, я извиняюсь. Харизматюм. Ну, что обозначает? Дары Святого Духа. И. Дары Святого Духа. Диакониом. Диакон. Да. Диакон. Служение. Речь идет о людях, призванных для особого служения. призвание, да? Второе, э, первое Кориффинам 12.5 И третье это Энергема Энергема Действия. То есть, всякие слова, они греческие, да, энергия, она говорит о действии. Главное движущее сила. Это то, что тобой двигает в жизни. Первая корида, 12 12.6. Движущее сила, действие, да. Или главное, будем говорить, это главное Первое кориффинам 12.6, есть? То есть уже отсюда вы э, можете увидеть определенные вещи, да, то есть харизма, это духовное, диакон, это мы знаем, это служитель, да, это служение, это то, э, чем ты служишь, mm -hmm. да, и энергема, это то, что заложено как бы внутри тебя. Mm -hmm. Определенное действие, да. И что такое, значит, дары благодати? Это э, те семь даров, которые в тебе, они находятся уже от рождения. То есть это твое, э, как бы, естественное, да, уже от, от рождения твоя... какая от рождения да, Какое-то твое направление, то, в чем ты двигаешься, да. Итак, первое, дар пророчества. Эти семь даров мы сейчас будем их немножко описывать. Поэтому как бы, давайте мы сейчас так, чтобы быстро это все написать, потому что там будут группы, будет семь даров, будет их описание короткое. Поэтому старайтесь писать так, чтобы это все компактно. Да? Первое, дар, дары благодати. Да? Дары благодати, первое, дар пророчества. И, как пример, это э, Симон. Чего? Симон. Mm -hmm. Да. То есть это человек, который э, был, э, знаете, как сразу при, при, э, на итальянском предиспользовании. Да? То есть человек, открывающий глубины Итальны. Место писания деяния. Римлянам 12.9 Подождите, подождите стойте, не, писать, не пишите место описания Это я вам просто привожу Как эм, пример да. И мы потом будем чуть описывать да. То есть э, Этот дар Он направлен на то, чтобы открывать Можете себе написать э, Открывать глубины и тайны используя божественную силу. Какие опасности подстерегают такого человека? То есть, естественно, если тебе дается какой-то определенный дар, уже автоматом есть какая-то опасность. И в данном случае то есть мы видим мирских людей, которые имеют какие-то таланты, да? имея, не знаю, талантом петь или танцевать. То есть человек достигает определенной карьеры, э и этот дар уже не производит какое-то, как э -э в нем хорошее, да? Но это в нем возвышается какая-то гордость. И есть опасность Да. Какие опасности потеряют? Первое. А. Возгодиться своей собственностью, э, убеждать. То есть в данном случае мы говорим о пророчестве. Возгодиться своей собственной способностью или своей способностью убеждать. Убеждать. Убеждать. Да. Способность убеждать. То есть, я тебе такое расскажу. Тебе никто такого не расскажет. Убеждать. Убеждать. Второе. Больше полагаться на себя, чем на Святой Дух. Больше полагаться на себя, чем на Святой Дух. То есть очень тонкая грань, по которой человек может уйти совершенно в другую сторону. Чем же укрепляется этот дар? Да? Этот дар укрепляется, можете себе записать, Римлян 12.9. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепитесь к добру. То есть это совет, который тебе помогает находиться в правильном русле, да? в этом случае. Мы говорим о даре пророчества. Римлянам 12.9. Любовь да будет непритворна, Отвращайтесь зла, прилепитесь к добру. Второй Дар служения. Это второй дар. Дар служения. И пример этому Тимофей. Как же проявляется дар служения? То есть такой человек, он проявляет любовь и оказывает практическую помощь. Ну, дар, дар служения, да, пишешь. Потом пишешь, ну, как, бы, как он выражается. Проявляя, проявляется через любовь и практическую помощь. То есть любовь я имею в виду в том, что заботу о человеке. Да? Там, вытерпеть его, э, выслушать его. То есть это и есть любовь. Какие опасности, да? Возгодиться своими добрыми делами. Я думаю, что вы видели таких людей, да? Да, я да, да. Которые говорят, что им Бога и не надо, потому что они так все хорошо делают. Возгодиться своей, э, своими хорошими делами, добрыми делами. Да. И второе, это ожесточиться, когда дела, э, как это, не, э, не признаны, да, и, или не получают высокой оценки. Оже, ожесточиться, если дела не признаны или не получают. Так, правильно, благодарствование. Молодец, потом обиделся еще. Нет. Mm -hmm. Признание или высокая оценка? Не имеет признания. Да, не имеет, не имеет признания или не получает должную оценку. То есть мы работаем так, смотрите, <свят> пишем дар, его особенность, в чем проблема, да, и как его укрепить. Таких как бы три, ну, три направляющих. То есть, тоже, опять же таки, я думаю, что вы встречали людей, да, которые делают делают, потом находятся в обиде на Бога, что они вот столько хороших дел, и там тому помогают, и тому помогают, а их все посылают, а никто этого не видит, никто этого не знает, да. То есть, это уже приходит гордость и предшествует к падению, глубокому падению, как это, к затяжному падению. Как же, да. как же? Как же? Да, да. Чтобы это было на пользу, да? А длина нам 12 10. будьте внимательны друг к другу. Имейте желание и готовность, готовность помочь другим. Будьте очень внимательны друг к другу. Имейте желание и готовность помочь другим. То есть, не, ты делаешь не потому, что, чтобы себе эту славу при, при, присвоить, да, что я вот делаю, То есть, все, что ты делаешь, опять говорит, делай, как для Бога. Да? То есть добро, то, да, то есть так, тогда твое сердце оно не будет э, от, от не, и, нависит, тя, нависит, тя, да, не будет привозщено да. и иметь вот этот нехорошие последствия, да? Третий да, дар учительства. Третий да, дар учительства ука. Это который на что ли? Не-не, это мы сейчас все пишем. Да, мы вся, сейчас сейчас всё. Сейчас я понял. Нет, это все энергияма третье Дар учительства. Дар пророчества. Дар служения следующий. Да учить, это что да, да. дары благодати. благодати? Это дары отца, это дары благодати, это неотберно. Это те дары, которые а вам а дал отец. А мы Дары служения нет, не... Не-не-не, это не то. Служение имеется в виду, что ты служишь людям. Это вот название, ты помогаешь. Это дар святого духа. Макеонский... Я бы услышала дары служения, понял, что это Нет, это не, не имеется. Это все идет да, о это... благодати от Отца? Вот это мы будем дары служения. Это дары служения, которые э, сына, mm -hmm. которые есть пастыря, апостолы, учителя, евангелисты. Да, это дары сына. А сейчас дар служения, это дар помощи. Это дар, когда Но ты... Сначала это, это все. Дары благодати, благодати. это дары Отца. Отца, да. да. Мы сейчас пишем дары Отца. Третье. Дар... Учительство. Нет, Люда, все правильно, не надо было. Дар служения, объясняю вам. Дар не служения. Нет, успокойтесь. Дар служения, это когда я служу другим людям, тем, с чем я имею. То есть, я помогаю, я им звоню, как у вас там, что у вас, понимаете? То есть, когда я помогаю просто другим людям, я им служу, это называется служение в таком виде. А диаконат, это что же это... служение? Только а это по призванию. Да? Подождите. Это диаконат, это служение в святого церкви. Да? Нет. Диаконат, это служение в теле, это в святого церкви. Святого Понимаете? Это не дары Святого Духа. Это не служение, когда я вспомогаю. Это дары, когда я служу в духовной сфере. А вот это да это когда я служу другим людям, понимаете? Когда э, оно по-другому не называется, потому что я делаю то, э, к чему я призван. То есть, если я вижу проблему, я иду на ее ответ, понимаете? Если, э, если я звоню Владику, Владик, мне надо твоя помощь. Он говорит, хорошо, я готов. Владик, мне надо дом покрасить. Сделаем, какая проблема? Понимаете? Ну, то есть, послужить друг другу. Служ... Да, служение, когда мы служим друг другу. <плево> то есть, это когда у вас есть изнутри, то есть, ты видишь, ты мимо бомжа, там, не можешь пройти, там. Э, ты видишь, что какая-то там бабушка не может перейти через дорогу, ты берешь меня за руку. Понимаете, Люда? Подождите, ну да, я Подождите, группу мне звала, чтобы разделить вот... Да, да, вот. Раздели я сейчас тоже поехала туда. Э, э, э, подождите. Да, есть, да, есть люди, которые э, говорят в жизнь других. То есть они от рождения имеют, знаете, как э, как это у нас говорится, чуйка, да? Ну, шестое чувство, двое, да. десятое. Да, то есть человек, который способен как-то людей, ну, как бы вот им вести дальше туда. Но это чисто духовная анасфера. физическое дослужение, а здесь доручительство. Это уже интеллектуальное. Да. Это уже интеллектуальное. Мы сейчас, понимаете, есть учителя, знаете, как есть учителя от Бога, как говорят, да? То есть это не духовная какая-то сфера, это нормальная сфера. Просто состав ума, видеть проблему, быть классным тренером. Понимаете? Это дар благодати, это то, что ты получаешь в себя от рождения. Потому что ты же не пришел в церковь, и теперь ты стал классным учителем. Нет, ну ты в миру, ты от рождения такой классный человек. Ну, классный, ну без Ну без Бога. С определенными дарами, да. С определенными способностями, интеллектуальными. Смотрите, мы написали, что энергема – это основная движущая сила. Это то, что закрыто в тебе. Это то, что ты делаешь не в зависимости от того, где ты находишься. Понимаете? И то же самое служение, когда ты видишь проблему, ты являешься ответом. Тот же самый учитель, который в школе учит детей, есть учитель, который тебе классно это все расскажет, да, преподаст, а есть и учитель, которому ну, пофиг какая-то там программа, он тебе пришел, что-то рассказал и ушел. Понятно? Дары просто переплетаются. Названия даров, да. сына, да. так духов... духовные, духовные э, дары, они похожи где-то, понимаете? То есть почему? Потому что это одна и та же сфера. То есть ты человек являешься триедин. Есть определённая у тебя харизма, да? Есть определенное твое как бы, душевное состояние. Понимаете? Да. Поэтому мы сейчас вы ее разбираем. Вот да. Вещи. Когда ты приходишь уже к Богу, и Бог тебя ставит на определенное служение, на служение пророка. Понимаете? То есть пророческий дар и служение пророка это две разные вещи. Но, Хотя да, они может, между собой от рождения, от рождения. Каждый из нас и имеет, имеет определенный 7, дар. Всем дар. Всем дар. Нет, нет, типа, свой, да. да, ну, да, их надо, их надо развивать да. в том то проблема понимаете что многие их не развивают и вместо того чтобы эм, как, развить свой дар а зачастую люди смотрят и э, как это пытают э, какие то как то иллюзии по отношению к другому ну так, да, ну, тот поет и, и я хочу петь это да? у тебя голоса нет, я могу, я буду из-за чего? из-за каких-то плоских желаний а из какой-то, да. да, зависти там, из-за как это? даже из-за того, что кто-то очень хорошо это развеет понимаете? поэтому тут не проблема то есть, а, если а ты а у тебя как бы зависть, даже, даже если она хорошая зависть, поверьте, а ты хочешь тоже, поверьте, что хорошие бизнесмены Хорошие бизнесмены. У них в основном имеется дар служения. Знаете почему? Потому что они видят проблему, и они становятся ответом на эту проблему. Понимаете? И в магазин, когда ты приходишь, то они тебе служат. А если они тебе не служат, то этот магазин очень быстро остается без клиентов и закрывается. Понимаете, как все работает? Ну да. Прослужить. То есть Бог на своей любви предусматривал для всем благодать? Однозначно, благода. да. Потому что изначально в тебе есть какой-то «да». Изначально в тебе что-то есть. Но если ты это не развиваешь, то твоя жизнь, она приходит в упадок. Ты не можешь заниматься тем, для чего ты не, не призван. И когда мы писали, что это энергема, действие, основная твоя движущая сила в жизни, понимаете? почему классный не знаю, э, музыкант он идет э, работать на фабрику понимаете он не развивает своего дара он приходит домой и вся его жизнь заключается ой как я бы сыграл но обстоятельства да такие да. и обстоятельств такие что я иду да, и умею. работаю вместо того чтобы развить свой дар и принести определенную музыку в эту сферу понимаете Он работает и загибается там, не в своей сфере. У всех девочек было домоводство, а это на труда. Мальчика не делается в рейтинге. Хорошо, понятно, разобрались. Привели все в порядок, в соответствие. Люда, вам понятно? Люда, если есть вопрос, говорите. Не, не стесняйтесь, просто разобрались с этим, да? То, что есть у вас, да. следующий дар, дар учительства, да? Правильно, правильно. Дар учительство. Это пример Луки. То дары это благодати, это уже третий учитель. Это да, это дар благодати, вот это дары благодати третий это дар учительства. Это не, не дары сына, учитель да, в церкви. Да, но учитель среди тёста разберёшься. Да, всё ну, правильно, правильно пишите. Сестра, да, дар учительства. Это не дар учителя, а не дар сына, где ты служишь в церкви, учителем. Это способность, учителем. Научить, это способность да, видеть, э, как это... Слабые стороны, да, то есть я вам говорю честно, что есть люди, которые идут учиться на учителей, а есть учителя по жизни, то есть с маленькой, маленькой девочкой она уже там садит кукол, она им рассказывает, как это должно быть, она там что-то пишет, да? То есть... Э это этот, этот учитель со учителя это более постоянное а да учитель это это что-то талант конфликта когда Да, то да, да то потому что эти даже когда не хочет, да. Когда даже не хочет, это это его естественно вот он Как вы сегодня так говорили, что напрягаться, кошка рождена быть кошкой. С кошкой, да. Ну, понимаете? Ну, а люди, люди пытаются Встать, Кошка. может быть, это самое, знаешь, сила тигра, дар Кошка, ты вообще вкрутишь, а ты, Нет, я, Кошка. Понятно, да, разобрались. Хорошо, такое было короткое отступление, чтобы, Люда, Модель, порядок. порядок? Хорошо, идем дальше. Дар учителя, учительство. Пример Лука. То есть человек, который обладает таким даром, он имеет огромное желание найти и научить истине. Или прояснить истину. Правильно так будет, да? Огромное желание найти и прояснить истину. Найти и прояснить истину. Он, человек, который обладает эгендаром, пытается найти и прояснить истину. И если проясняется истина какая-то, что можно потом святую истину <святые> <-то>, и как когда-то. Да-да. Опасности. <святый> Опасности. <святый> Первое. Кичится своими знаниями. Первое опасности люди. пишем опасности, Первое Кичится своими знаниями. А слова не было. Ну, кичиться это да, напишите. Привозноситься. Тоже можно, Валя, опасности, да. Опасности это у меня Группы, а потом диет, нос, а, Второе. Погрузиться в исследование, забыв о людях. Это да, потому что иногда человек и заходит не туда, куда надо. Он говорит, что это ничего не мент. Полностью да. погрузиться в исследование, забыв о людях. То есть человек пытается найти истину настолько, что только вот истина, и уже люди выходят на второй план. И, он найти истину, истину. Есть, да? <coughs> как этот дар укрепляется? Будьте усердными в труде и бодритесь духом. Мы все писали Римлянам 12 12.1 Поэтому мы говорим, да, что когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Христа нас от всякой неправды. То есть, это для, существует этот момент для любого из этих даров. Как для духовных, так для твоих душевных даров, да. Почему? Потому что этот момент, когда тебя тебе выравнивает, тебя эквилибрирует, да. Понятно. Раз, Будьте усердным в труде и бодритесь духом. Римлянам 12:11. 11, 11? 12, и бодритесь духом. Усердьте не ослабевайте, духом пламенейте Господу служить. Это место Писания у Да. Четвёртый дар увещевания. Дар увещевания, Павел. Дар увещевания. И, как пример павла. Такой человек делает все, чтобы укрепить веру в других укрепляет веру у других. Но в этом случае я бы мог бы сказать, что это знаете такой хороший тренер, который сплощает команду, который э, как тебя при, приводит в то состояние, когда ты Можешь поверить в себя. Ну, в мирском понимании, да? Укрепляет веру в других. Потому что если человек не верит в себя, то он, естественно, что делает, проиграет. Какие опасности? Хвастаться своими результатами. со своими результатами. Второе. Побуждать других к их личному успеху. Побуждать других к их личному успеху. То есть, все, что мы делаем, да, то есть, Разбираем дары Бога, да? Это все стремление идет на церковь, то есть один фокус церковь. То есть все работает на тело, на созидание. Не просто, что вот теперь ты поднимешься и станешь теперь классным, да? То есть классным для чего? Классным ты развиваешься для того, чтобы какой-то твой дар был развит да? для служения других. Не просто, что вот ты теперь вырвался, а как другие, мне это все по барабану. Понимаете, да? Нелли? Да. А. Хотя я думаю, конечно, если это, вот если это фактически мы сейчас сказали об этом, о фокусе тела, то опасности побуждения других к человечному потому что если у меня команда, я буду побуждать других. Нет, да, ты будешь ты побуждать ты других. Другим, ты будешь побуждать других. Когда я буду побуждать других, то не делать упор, вот какой он молодец или я молодец, а потому что все производит во мне Дух Святой. Да. То есть, все им и через меня. и Поэтому наше побуждение, фактически наше, наше служение, и наше созидание тела – это знать. От кого мы и для кого и для кого И для кого мы. Не для что... того, чтобы дать проявиться каждому покой, кто-то молодец, а дать возможность Духу Святому, дать возможность Господу преобразовать каждого из нас в Его образ. То есть это не я, это Он во мне. Потому что, ты знаешь, как вот, есть вот такая партнерс вот в этом деле, понимаешь, когда я хочу, хочу стимуниаться, то есть я больше выставляю меня Чем Дух, который меня преобразил. Понимаешь? То есть я в этом отношении так сделала. Я в этом отношении так сделала. Я в том отношении так сделала. Не, не то, что Бог сделал да. через меня, да. а то, что да. я сделал. Да. да, тут идет больше слава мне. Хорошо. Как же ж укреплять? Утешайтесь надеждой, в скорби, будьте терпеливы в молитве постоянно. Римлянам 12.2 ага, Римлянам, Римлянам 12.2 Утешайтесь надеждой, скорби, будьте терпеливы, в молитве постоянной. Опять же таки, это постоянство. Следующее. Пятое. Дар материального служения. 12.12. 12.12. У да. меня 12-2. У тоже. Не понял. 12-12. Хорошо. Пятое. 12, 12. 12, 12, 12. Дар материального служения. Дар материального служения. Или раздаватель. Нерасточительный раздаватель, да? Да. Mm -hmm. Есть люди с таким даром. Расточительный раздаватель есть ну это другое пример. пример матфей такой человек движим желанием использовать свое имущество для помощи другим матфей мат фей Желание использовать свое имущество для, для помощи другим. Для помощи другим. То есть, это человек, который... Что имеет, то и дает. То есть у него никогда вопрос... Знаете, как есть... говорят такие люди, что поди к этому, он тебе всегда даст что-то. Да? Самое странное, что у этих людей никогда ничего не заканчивается. Это принципы Бога. Есть, да? Какие же опасности подстерегают в этом служении? первое, возгодится своими даяниями. Своими даяниями. Вот, а второй момент, я думаю, что вы его встречали. Который на сегодняшний день очень такой Да. Мерить духовный успех материальными ценностями. Мерить духовный успех материальными ценностями. Я думаю, что вы это встречали, да? Если человек благословенный, ходит в фирменной одежде, а у него хата, машина и все как положено, значит он благословлен. Просто по такой оценке я говорю, Павел это, наверное, человек, который менее всего был благословлен. И, и же с ним. И те, кто с ним, да? Как же же нейтрализовать возможные духовные проблемы, да, или как укрепить такой дар. Давать щедро на общественные нужды христиан, поддерживать искусство, гостеприимство. Римлянам 12-13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. издам. Хорошо, следующий. Управление. Это как пример вам не имею. Шестой, да, управление. Человек, имеющий дар организовывать других для достижения общих целей, способность организовывать других для достижения определенных целей, общих целей. Как видите, некоторые дары между собой, они где-то переплетаются, да? Организовывать других для достижения общей цели. Есть, да? Какие же опасности? Первое, это возгодиться властью. гордиться властью. И второе. Увидеть недостатки у своих помощников. Или написать так. Видеть недостатки своих помощников. видеть недостатки своих помощников. То есть, даже можно написать, что, знаете, как упрекать. А... Ну, в Мне кажется, самая большая опасность это действительно, используя все цели. Если да. есть с вами манипулировать, ты меня до вокзала, ты мне кофе приготовь, ты мне массаж самая большая опасность. Смотрите, что это, это действительно, почему? Потому что люди приходят к власти, да? То есть, пока человек был просто прихожанином, он был отличным, то есть, все он делал, но как только он где-то получает определенную власть, люди под ним уже, он, как он становится э, деспотом, да? Потому что, имея власть, он уже все, он пуп земли, и все на нем заверчено. Чем сбалансировать, да? Делайте добро тем, кто, кто проклинает вас. Не будьте мстительны. Римлянам 12.4. 4 или 4? Ой, извините, 14. Делайте добро тем, кто потрянает вас, не будьте мстительны. Седьмое. Дар милосердия. Пример Иоанн. Последний да, дар. Дар милосердия. Пример Иоанн. Человек с этим даром может чувствовать и исцелять обиды других. Чувствовать и исцелять обиды других. Как на сегодня этот мир, он да, пребывает в таком расстройстве душевном. И насколько он нуждается в таких людях. Исцелять. Чувствовать и исцелять обиды других. То есть это человек, который чувствует как душевное состояние человека, да, раненое сердце. Это же та же мать Тереза, да? Мать Тереза, да. Какие проблемы, да? Первое. Негодовать на тех, кто менее чувствительный. Или упрекать тех, кто менее чувствительный, да? Первое. Негодовать на тех, кто менее чувствительный. То есть, кто-то душевно чувствительный, да? Кто-то менее. То есть, кто-то это видит, кто-то не видит. Ты не можешь всегда всем упрекнуть, что вот почему он не видит. Как я вижу. Как я вижу, да. У меня, знаете, как иногда это, этот момент стоит <смех> женой, потому что она определенные вещи видит, а я их не вижу. Она говорит, ну как ты их не видишь? Я говорю, ну просто их не вижу. Зато я вижу то, что, то чего она не видит. <смех> да? Второе. Неумение быть твердым и управлять своими эмоциями. Это тоже проблема, да. Не, уме, не уметь быть твердым и управлять своими эмоциями. То есть, в таком случае можно больше навредить, чем помочь. Одного ты исцеляешь, а десять ты приводишь в состояние... Истеримическое... Есть, да? Как укрепляется этот дар? Радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Римлян 12.15 Момент, да. есть, да, написали что такое дар благодати дар благодати это ваш первичный дар но вы можете развивать какой-то вторичный дар, да И все эти дары, они существуют для того, чтобы мы учились друг у друга, то есть чтобы мы были, знаете, как одно тело сплоченное, которое переплетается, которое взаимодействует, вот правильное слово, да, будет этому, взаимодействует именно. То есть точно так же, как твой организм взаимодействует, да, когда тебя одна рука болит и нагрузка ложится больше на другую руку. И у меня есть вот такая таблица. Давайте я вам потом как-то что-то не подумал. Надо было ее вам сразу распечатать. Просто есть вот Божьи дары, да? Есть, есть дары Отца, Сына и Святого Духа. И они просто тут расписаны и короткое описание. Я вам тогда потом эту таблицу просто сделаю и ее распечатаю. Хорошо? Да. Угу. Чтобы вы ее, ну как, можете записать. Ну, считайте, что духовные дары Святого Духа вы уже написали. Смотрите... Божьи дары, да, Отец. Римлянам 12, 6, 8. Дары благодати. Это ваш темперамент, ваша индивидуальность. Пророчество должно быть высказано, служение. Помощь должна быть оказана. Учение подтверждается жизнью. увещевания вырабатывается. Даяние должно быть отдано. руководство должно проводиться. Милосердие, сопереживание с любовью. Дары сына. Дары служения, то что мы говорим, да, в церкви. Это твоя работа. Это твое э, призвание. Понимаете? Совершенно другое от того, которое мы видели первый раз. Апостол. Это управление. Он может перекликаться с тем даром. Пророк. Руководство. Видеть определенные вещи. Видеть э, вперед. Да? Евангелист. Лошатый. Это тот, который высказывает то, что напрямую говорит мысль Бога. Да? Пастор. Наблюдение. Учитель. Обучение. Основа. Дары Святого Духа, да, духовные дары. Духовные дары. Это божественные способности, талант от Господа. Даются по откровению. Мудрость, знания, различия духов проявляются в действии вера, исцеление чудотворения, открываются в слове, пророчества, языки, толкования языков. Павел описывает, скажешь, тех, что они все нужны для вот полноции, чтобы мы были Тили. богаты на всякое вот, в теле, да? и для усовершенствования. Поэтому они должны переплетать все вот эти дары, вся полнота, да. вся гармония должна быть человеком.